Вокруг озера собралось около двух тысяч громадных существ. Большинство из них деловито возилось на голубоватом песке, окаймлявшем водоём. Их затупленные цилиндры открылись с одного конца, и знакомые двухфутовые трубы глубоко погрузились в озеро, с хлюпанием и чмоканием втягивая ледяную жидкость. С другого конца каждый цилиндр тоже раскрылся. Под внешней защитной оболочкой показалось большое тёмное углубление — Дюжины клейких щупалец, заканчивающихся широкими лопатообразными утолщениями, деловито с о в а л а туда рассыпчатый твёрдый кислород. «Может быть, мы вовсе и не сошли с ума», — задумчиво сказал Пентон. «Ведь я действительно всё это вижу. И это столь же невероятно, как безмозглая туша, которая за пять минут способна выучить английский язык. Смотри, оно заталкивает в одно отверстие твёрдый кислород, в другое заливает жидкий водород». Они совершенно не умеют вести себя за столом. И если не считать тех, кто предается чревоугодию или устроил кучу малу возле нашего корабля, вся банда лежит себе и загорает на этом ультраразреженном солнышке. Впрочем, они держатся поближе к кораблю. «Извините», — произнес мягкий голос едва заметным акцентом, «боюсь, что я приближаюсь к вам. Лучше бы вам спрятаться в расщелину». Тед Пентон глянул и вздрогнул. Эти студенистые существа были способны двигаться абсолютно беззвучно, несмотря на свою огромную массу. Всего в ста футах от них катился вдоль стены громадный цилиндр, быстро приближаясь к расщелине. Пентон и Блейк снова нырнули в свое убежище. Чудовищная масса налетела на скалу, и земля задрожала от удара. По инерции существо вкатилось на своего застывшего соплеменника. «О!» — удовлетворенно заметило оно. «Кажется, я собираюсь здесь остаться». «Да-да, я остаюсь. Но безопасности ради вам лучше отойти подальше, вглубь пещеры». Существо грузно ворочалось и напрягалось, пытаясь развернуться. «Наверное, я собираюсь повернуться так, чтобы достать вас своими щупальцами», — сказал голос. «Но если вы как следует отодвинетесь, то всё будет в порядке». «О, я уверен, что задержусь здесь надолго. Это замечательно». Чудовище повернулось. Неуклюже, тяжело, но повернулось. Однако длинные клейки и щупальца извивались бестолку, потому что Блейк и Пентон отступили, насколько позволяла сужающаяся расщелина. «Замечательно», — проворчал Блейк. «Слушайте, мы хотим выйти отсюда». «Я знаю», — вздохнуло ответ существо. «Но я так же беспомощен, как и вы». «Я бы мог предложить вам уничтожить меня, как вы поступили с Грукзом, но это ничего не даст. Сразу же появятся другие». «И все-таки что вы такое?» — раздраженно спросил Пентон. «Мы видим безмозглую, студенистую, неуклюжую тушу, совершенное воплощение неодухотворенной материи. Но вы за несколько минут изучили наш язык, читаете наши мысли, разумно рассуждаете». «Ошеломляюще, не правда ли? Я очень хочу вам помочь, но просто не знаю как. Видите ли, сначала мы были разумными существами, хорошо приспособленными к этому неуютному миру». «Неуютному — не то слово», — проворчал Блейк. «Нет, мы и вправду были очень хорошо приспособлены». Огромное чудовище напряглось, пытаясь вползти в непроходимую узкую расщелину. «Кажется, я калечу себя, пытаясь сюда втиснуться». Действительно, в этой глупой горе мяса нет ни малейшей искры разума. Но у неё замечательно организованное тело. Равнины, понимаете? Они тянутся на тысячи миль. Эти горы практически единственные на планете, как вы, по-видимому, знаете. Да, я вижу, что вы знаете. И здесь так мало тепла. Поэтому для компактной массы, не рассеивающей тепла, например, в форме цилиндра, тонкие щупальцы удобнее, чем ноги. Ну и, конечно, чем больше масса, тем больше объём тела в сравнении с его поверхностью. Вот почему мы так громадны. Громоздкие и ужасно неуклюжие существа. Но на равнинах мы чувствуем себя отлично. Нет, мне действительно лучше не протискиваться в эту расщелину. Я только что поранился. «Так что же вам мешает, в конце концов?» — взорвался Блейк. «Видите ли, я не могу. Я слишком эволюционировал. Энтон вытаращил глаза. «Слишком эволюционировали?» «Увы. Вначале, как я уже сказал, мы были существами с высокоразвитым интеллектом. Эта чёрная кожа, как видите, пропускает тепло только в одном направлении, так что мы не замерзаем. Едим кислород и пьём водород, и кое-что другое. Иногда друзегов. Это те округлые штуки, которые вы приняли за в а л у н ы И мы греемся на солнце». «Постойте, что такое друзеги?» «Это... погодите, как же это будет?» «Ага, это особый вид растений. Они очень медленно передвигаются и всё время держатся у ручьёв и озёр. Большинство из них даже живут в ручьях. Они поедают твёрдую воду и азот, и ещё многое другое, и тоже греются на солнце, а потом выделяют водород и кислород. Практически на всей планете не осталось воды. Друзеги всю её разложили на водород и кислород». «Вся вода, что здесь есть, содержится в наших телах. Мы делаем ее из того, что поедаем». «Но ведь вы так и не объяснили, почему продолжаете протискиваться сюда, когда сами утверждаете, что не хотите этого делать», — возмутился Блейк. «Овы, мы начинали как существа, обладающие интеллектом, но нам приходилось почти все свое время посвящать п о и с к о м пищи.